Глава 256. Вместилище единственного. Едва человек и два зверя ступили на территорию тьмы, в их головах возникло одно единственно возможное сравнение. Это настоящая дорога в ад. В их носы ударил резкий запах крови, а под ногами зачвякала плоть. Это место было напрочь лишено вентиляции, а потому гнилой воздух здесь клубился настоящими туманными миазмами. Всего один вдох вызывал рвотные рефлексы, заставляя желудочные соки подниматься вверх по пищеводу. Поняв, что долго так они не протянут, Тео поспешно очистил окружающее пространство магией ветра. ВЕТЕР Глубящие семиазмы разлетелись в стороны, и оба духа глубоко вздохнули. Они были куда более уязвимы к этому неблагоприятному воздействию, поскольку привыкли к чистому воздуху гор Бекун. «Черт возьми! Что это за место? Если я здесь пробуду полчаса, у меня точно нос отвалится!» Помахав перед собой лапой, пожаловалась царь-тигр. Тем временем белый медведь зачерпнул рукой немного черной почвы и добавил: Такое место невозможно создать естественным путем. Эта ядовитая земля имеет свою собственную силу, и здесь нет ничего, кроме злобы и смерти. Итак, давайте разнесем здесь все, иначе зачем еще мы приперлись в это Богом забытое место? Не стоит спешить. «Если причина загрязнения находится в пределах данного барьера, нам нужно устранить саму причину, а затем крушить все вокруг». В этих словах был определенный смысл. «Если черный барьер будет разрушен, то, возможно, загрязнение выйдет за его пределы и распространится по всему горному хребту». «В любом случае, чтобы уничтожить это место, мы должны добраться до его центра, так что предлагаю пока что сосредоточиться на поиске чего-то необычного», — предложил Теодор. А, и то да делайте, как знаете. Мужчинам всегда проще найти язык друг с другом», — рыкнула царь-тигр, замахав своим полосатым хвостом так, как это делают обычные дворовые коты. «Спасибо», — ответил Тео, подумав, что сейчас повелитель духов и вправду похожа на типичного представителя семейства кошачьих. Если бы она была не такой большой, он бы даже погладил ее по голове. Итак, три компаньона двинулись вперед. Теодор взял на себя инициативу по очищению воздуха, так что два духа следовали позади. Как правило, размещение мага в авангарде было не самым мудрым выбором, однако в случае с Теодором, который хорошо разбирался в ближнем бою, это не было большой проблемой. Пройдя в одном направлении около десяти минут, Теодор понял, что пространство искажено. «Расширенное пространство или мы находимся в отрицательном поле?» Так или иначе, это трюк, который встречается исключительно в древней литературе, подумал Тео, вспомнив, что во времена Сеймея было всего несколько человек, способных создать нечто подобное. Даже сканируя все стороны одновременно, он чувствовал, что вокруг целые километры такого же ландшафта. Создание независимого пространства и последующее размещение внутри него большого количества существ, «Где-то я уже читал об этом. Этот фокус призван создать армию?» «Могу я кое-что сказать?» «А?» От неожиданности Теодор подпрыгнул на месте, заставив двух следующих за ним духов машинально зазираться по сторонам. Чтобы успокоиться, он глубоко вздохнул, а затем сосредоточился на себе самом. Источником голоса была вовсе не гладтони. Нет, владельцем этого одновременно насмешливого и беспристрастного голоса был, как вы здесь оказались, Сеймей. Это был Абанос Сеймей, великий шаман, ставший первопроходцем в системе Оммёдо. В отличие от Ли Юнсона, Теодор имел довольно тонкую связь с Сеймеем, однако он каким-то образом смог пробиться наружу. «Не стоит общаться с человеком так, будто он таракан. Мои намерения достаточно дружелюбные». «Каким образом вы это сделали?» «Ты все тот же. Что ж, я понимаю», — ответил Сеймей, понимая, что первым делом ему необходимо объясниться. «Это довольно хорошее место для отдыха. Оно достаточно далеко удалено от мира, а потому я могу действовать автономно». «Однако это не значит, что я могу навредить тебе, поэтому не беспокойся». «Понятно. Кстати, оно весьма неплохо сделано. Среди моих учеников мало кто научился создавать настолько высококлассные обереги. Конечно, ему еще далеко до моих, но все равно неплохо». Сказав Теодору не беспокоиться, Сэймэй стал осматриваться по сторонам, восхваляя способности шамана, создавшего это место. Творец данного пространства обладал исключительными навыками, однако себя сей Мэй все равно ставил выше. Это вместилище единственного. Единственного? Тодор явно уже где-то видел это слово. Он прочитал о нем несколько строк в книге о шаманизме, взятой у семьи Баков. «Разве это не специальная банка, в которую помещаются насекомые с целью создания яда?» Поспешно вспомнив содержимое учебника, спросил Тео. «О, так ты слышал! Объектом не обязательно становятся насекомые. Эффективность этого метода хороша тем, что требуется любое ядовитое существо, как, например, жаба или змея. Но это пространство еще более ужасно». Речь идет о куда более страшных вещах, чем яд. Все, кто находится в пределах этого оберега, убивают друг друга, чтобы получить силу. Судя по всему, кто-то придумал новое применение старой технологии, намереваясь породить нечто по-настоящему кровожадное. От беспристрастного объяснения Сеймея даже мурашки побежали по коже. Итак... Плоть, которую Тео увидел на входе в это место, была остатками живых существ, что могло родиться на свет вместе, месте, подобном этому, где изо дня в день происходила ужасная бойня. И вот, как только Теодор собрался расспросить Саймея об этом поподробнее, ответ пришел сам. «Фрау!» Раздался ужасный рев, наполненный бесконечной ненавистью и жаждой крови, наряду с которым повсюду начали появляться темные фигуры. Поскольку вокруг и без того была кромешная тьма, Теодор мог видеть лишь общие очертания этих неизвестных существ. «Что, черт побери, это за твари такие?» Судя по всему, зрение двух духов было куда лучше человеческого, а потому царя-тигра чуть не стошнило от их вида. Человекоподобная тигрица тут же выпустила свои когти, в то время как белый медведь невольно пробормотал. «Жуть!» Это была помесь зверей, людей и монстров, чьи глаза горели настоящим безумием. На головах у них росли шипы, А острые клыки выпирали настолько неестественным образом, что разорвали их в собственные скулы. Даже химеры выглядели менее ужасно. Ра! Прорычал одно из существ, передвигавшееся на четырех ногах и напоминавшее собой леопарда. В отличие от его уродливого внешнего вида, скорость чудовища была сопоставима с пользователем ауры, а его обнаженные клыки были острее стальных ножей. Однако на этот раз монстр выбрал неверного противника. «Будух!» Кулак, подобный кувалде, врезался в голову существа, наружу брызнуло мозговое вещество — а монстр, лишившийся головы, безвольно рухнул на землю. — Ха! Эта сволочь осмелилась испачкать мой мех! — проревела царь-тигр, глядя на труп у своих ног. Угрожающе рыча она бросилась в самую гущу монстров, Три или четыре монстра отправлялись на тот свет всего от одного удара, от соприкосновения с когтями царя-тигра их тела попросту разрывались на части. Это было настоящее кровавое побоище. Там, где проходила царь-тигр, возникали кровавые фонтаны, в то время как странные монстры могли только кричать. «Удивительно, мне даже ничего не нужно делать!» Любуясь боевыми навыками царя Тигра, Тео занимался изучением мёртвых тел. Пусть монстров и раздирали на клочки, словно они были соломенными чучелами, но это не делало их легкими противниками. Их кожа была тверже стали, и у каждой особи наблюдалась замечательная способность к восстановлению. Если бы все находящиеся здесь монстры собрались вместе... то у них вполне хватило бы сил уничтожить несколько рыцарских дивизий. Пользователь внезапно заговорила безмолвствовавшая до этого гладтони: «Будь бдителен! Эти существа — не удавшиеся отпрыски похоти!» «Неудавшиеся? Но разве похоть не всегда рождает более продвинутых детей?» Обретение большей силы еще не означает полный успех. По мере того, как они продолжают развиваться, некоторые особи теряют человеческий вид. Возможно, это место представляет собой хранилище для таких побочных продуктов. Однажды мудрый человек сказал «Не предавайся грезам». Контекст был немного иным, но смысл был одним и тем же. Прогресс, который не предполагал определенных потерь, был самой обыкновенной выдумкой. Похоть не могла создать сильнейшую особь без определенных сбоев. Она извлекала лишь полезные гены у родителей и передавала их ребенку. В связи с этим баланс нередко нарушался, а конечный продукт получался нестабильным. О, звучит рационально». «Сэй, мэй...» Если производство предполагает получение побочных продуктов, то лучший выход из ситуации — это их вторичная переработка. А раз все эти неудачные попытки были собраны в одном месте, даже если они не удались, в конечном итоге появится по-настоящему сильный монстр. Впрочем, для этого нужно не менее тысячи таких тварей». Вместе с объяснением Сеймея в голову Теодора начали вливаться его знания. Принесение в жертву зверей и прочих созданий превратило вместилище единственного в землю, где потомки похоти должны были пожирать друг друга до тех пор, пока не родится несравненное существо. «Тогда я должен найти его и остановить, пока это и в самом деле не произошло». Вывод, к которому пришел Теодор, был достаточно очевидным. Опасного монстра следует уничтожить прежде, чем он станет еще опаснее. Это было вполне логично даже для обычного человека, не говоря уже про мага. Тем временем царь-тигр практически закончила зачистку окружающей местности. Теперь же первым делом стоит уничтожить незавершенное существо, а затем и все это место». Впрочем, каким бы сильным ни был этот монстр, вряд ли ему бы удалось справиться сразу с тремя мастерами. А я тут вспомнил кое-что. Прости, что не сказал об этом раньше». «И что?» По какой-то причине слова Сеймея звучали зловеще обычного. «Это вместилище отличается от других, верно? Сильные ограничены слабыми». «Обобщите, пожалуйста, вкратце. Я имею в виду, что девочка-тигр убивает слабых существ. С точки зрения сильного существа разве вы не отбираете у него еду?» «Ха!» Теодор наконец понял смысл слов Саймея. «Это был мир, предназначенный для единственного». Слабые существа пожирались сильными, и этот цикл повторялся до тех пор, пока в живых не оставалось одно единственное существо. А раз так, то более сильные существа, естественно, всегда держали под контролем позиции друг друга. За все прошедшее время от лап царя-тигра погибло значительное количество будущей добычи — Вот почему не было ни малейшей вероятности, чтобы об этом не прознало сильное существо, страдающее от голода. Когда Теодор это понял, раздался рев. Это был рев хищника, оставшегося без добычи. Рев, содержащий в себе бесконечный голод. Он был воплощением ненависти к тем, кто бросил его во вместилище и заставил пожирать его же братьев. «Это еще что такое?» — насторожившись, спросила царь-тигр. А, -а, а Сегодняшний день и вправду не выдался!» — прокомментировал белый медведь, медленно опускаясь на все четыре лапы. «Оно уже близко!» Существо, приближающееся к ним, находилось уже в нескольких сотнях метров. а потому царь-тигр и белый медведь начали преображаться. Если первоначально они выглядели наполовину людьми, наполовину животными, то теперь по большей части напоминали собой зверей. Их врожденные инстинкты нашептывали им, что предстоящий враг невероятно опасен, и ему нельзя противостоять лишь в полсилы. И вот вскоре прибыло это. «Хвост?» Существо оказалось меньше, чем ожидал Теодор, размеры его туловища были вполне сопоставимы с человеческими, однако разглядеть его поподробнее Тео не мог, чудовище было окружено черной аурой, и единственное, что можно было различить, это висящий позади хвост, или, если быть точнее, восемь хвостов. «Единственный, существо, обладающее ужасной силой, смотрело своими красными глазами на Теодора и двух духов». А? В тот момент Теодор почувствовал, как нечто неосязаемое пытается связать его, и быстро принял контрмеры. Он прямо-таки видел силу, пытающуюся сковать его разум и тело. «Магические глаза? Нет, змеиные глаза!» Поговаривали, что человек теряет способность передвигаться, если встречается взглядом со змеей. Таким образом, это была вариация традиционного заклинания «змеиные глаза», используемого шаманами. Обычный человек просто-напросто замер бы на месте, не в силах шевельнуть рукой или ногой. В некоторых случаях люди могли даже перестать дышать. Существо попыталось нанести превентивную атаку, но это не сработало с таким старшим магом, как Теодор. Тем не менее, это был ребенок одного из семи грехов — похоти. Всего одним взглядом он заставил напрячься сразу двух духов и волшебника седьмого круга. Возможно, это был первый раз, когда его трюк не увенчался успехом, Однако замешательство монстра продолжалось совсем недолго. Открыв свою пасть, оно взревело, а затем, минуя какие-либо переговоры, единственный перешел в нападение. Глава 257. Приближается. Поскольку у монстра было восемь хвостов, Теодор окрестил его восьмихвостом. Его суперчувствительность прочитала атаку твари загодя, но он остался стоять на месте, сфокусировавшись на движениях хвостов. Пусть человеческая форма восьмихвоста и была потеряна, но сила, сконцентрированная в его восьми хвостах, явно приблизилась к восьми кругам. Всего один удар, и Теодор получит серьезнейшую травму. Два духа тоже насторожились, почувствовав серьезную угрозу, исходящую от этого противника. И вот, пять или, может быть, десять секунд спустя, находясь в состоянии максимальной концентрации, когда понятие времени было забыто, оба духа и маг увидели одну и ту же картину. Черные хвосты затряслись. Они подёргивались из стороны в сторону, пока не размылись до неузнаваемого состояния. «Что за...» А затем Восьмихвост оказался прямо перед ними. фу ду, -ду, -ду Его скорость была просто неимоверной. И Теодор смог на нее отреагировать исключительно благодаря своему предыдущему опыту противодействия скоростным противникам. В противном случае на этом ему бы наступил конец. Рефлекторно созданные Теодором шесть щитов были разбиты, а сам он сделал четыре шага назад и скинул перед собой руки. «Прямой блок танца фей! Четыре основные секретные техники! Луна, пронзающая облака!» Будто несколько облаков эфир слился воедино, и секретная техника, луна, пронзающая облака, продемонстрировала абсолютную защиту от прямого удара в грудь. Тео перевел взгляд на хвосты и понял, что его так удивило. Тело было вовсе не в огромной скорости восьмихвоста. Монстр одновременно и атаковал, и сокращал дистанцию. — А! это не просто какая-то сильная тварь. Несмотря на то, что схватка продолжалась всего 10 секунд, его руки уже онемели от парирования атак, и не мудрено, ведь в каждую из этих десяти секунд производилось, по крайней мере, 10 ударов хвостами. Футутух, -ду тутух, ту тух -ду Восьмихвост атаковал сверху, а затем сбоку. Его удары были тяжелыми и быстрыми, грозя переломать Теодору все кости. Тем не менее, Тео отклонил все эти атаки, стараясь в промежутках между ними еще и контратаковать. Правда, большая часть ударов была слишком сильной, чтобы суметь предпринять что-либо еще помимо блокирования. Теодор должен был сосредоточиться на защите, иначе его руки мгновенно бы превратились в кровавое месиво. Его противник обладал силой, способной превратить в крошку даже калёную сталь, Но что еще хуже, Восьмихвост успевал атаковать не только Теодора, но и двух духов. Чудовище, рожденное в этом аду, теснило сразу трех мастеров. Тем не менее, подавить таких противников, как они, тоже было непросто. «Огонь — Огонь! — приказал Теодор, обнаружив образовавшуюся брешь. Даже если его противник был настоящим монстром, от этого магические удары, нанесенные с близкого расстояния, менее губительными, не становились. Так или иначе, но основная огневая мощь мага содержалась именно в его заклинаниях. «Инферно!» При использовании максимальной мощности всего одно заклинание седьмого круга было способно сравнять с землей целую деревню. И вот из левой руки Теодора появился огненный шторм, мгновенно обрушившись на три хвоста и рассеяв тьму. Этого должно было хватить, чтобы уничтожить несколько хвостов чудовища. Однако довольное выражение лица Теодора исчезло в тот момент, когда он услышал подозрительное бормотание восьмихвоста. «Тханьяда! О, Ваджра!» Это был загадочный и в то же время лишенный смысла монолог, невозможный для монстра, лишенного человеческого разума. Да, это было похоже на чтение заклинания волшебникам. Теодор подготовил следующее атакующее заклинание, но было уже слишком поздно. «Сва! Ха!» Как только раздался этот крик на Теодора, хлынула волна тьмы. Это были проклятия шамана. Восьмехвост вызвал бесконечное количество проклятий, разъедающих плоть, отравляющих воздух и даже сжигающих заклинания противника. В отличие от магии, некоторые проклятия невозможно было заблокировать, а потому Теодор порядком напрягся. Вот черт! будь проклят этот шаманизм. Большинство шаманов распределяло свою магическую силу на трех или временами на четырех круговую систему. Ощутив надвигающуюся угрозу, у Теодора даже волосы встали дыбом. «Хо -хо, может, и я чем-то пригожусь?» В этот момент Сеймей взял под контроль правую руку Теодора. «Сколько же времени прошло с тех пор, как я в последний раз встречался с шаманом!» «Меня слегка расстраивает личность этого противника, но, так и быть, я о нём позабочусь». П «Подожди, ждать некогда, я должен разобраться с этим как можно быстрее». Стоя перед настоящим ливнем из проклятий, льющихся на него, Сэймэй начал чертить правой рукой какие-то неизвестные символы. Кое-какие из них Теодору были знакомы, но таковых была лишь меньшая часть». Впрочем, куда более примечательным было не разнообразие символов, а скорость, с которой они появлялись на свет. Каждую секунду рождалось не менее трех-пяти символов, а потому подобная ловкость была достойна похвалы. А затем произошло нечто, выходящее за рамки здравого смысла Теодора. «Проклятия были рассеяны? Конечно!» Чтобы какие-то жалкие проклятия затронули Сеймея, я заставлю это уродливое существо осознать, насколько это глупо. Подобно тому, как море разделялось на две части, волна проклятий разошлась в стороны, минуя Теодора. Это служило доказательством того, что шаманизм Сеймея мог противостоять самым разнообразным типам проклятий. Впрочем, нечто подобное не было подвигом для величайшего Амёдзи, Абе Носай Мэя. Если магию по сложности можно было сравнить с архитектурой, то шаманизм с киданием лассо. В то время как маг собирал кирпичи, чтобы построить большое здание, шаманы использовали веревку, чтобы задушить своего противника. Как бы он ни старался... Свободный узел никогда не сожмется в петлю. Даже если веревка превратится в цепь, Ее звенья легко расцепить, если знать, как это сделать. Впрочем, такому, как ты, для этого понадобится несколько месяцев. «Вам вовсе ни к чему покровительствовать мне». Пожаловался Теодор, при этом продолжая пристально наблюдать за действиями шамана, поскольку это была отличная возможность обучиться чему-то новому. Теодор был достаточно опытным в балансировании на грани жизни и смерти, однако даже его способности не хватило, чтобы уничтожить три хвоста за раз. Подумав об этом, он глубоко вздохнул, а затем издал громоподобный крик, который невозможно было воспроизвести при помощи человеческого голоса. «Убирайся к черту!» -ду -ду -ду -ду. Это были слова дракона. Власть управлять материальным миром воздействовала на само пространство. Даже такое сверхмощное существо, как восьмихвост, не могло противиться ей. Монстра отнесло назад на сотни метров». Увидев это, оба духа подошли к Теодору, тяжело дыша и озираясь по сторонам. Прошло всего несколько минут, но их шерсть уже была покрыта кровью. «Благодаря тебе я все еще жива, человеческий мужчина! Я не был настороже и почти погиб. Это очень опасный монстр!» «Мы не должны отдавать ему инициативу». «Возможно, мы не знаем всех приемов, которые у него есть, но огневая мощь этой твари в три раза выше, чем наша. У нас нет шансов, если мы будем соревноваться с ним в силе. Нам нужно задействовать все, что у нас есть», — кивнув, ответил Тео. «Я мало что понимаю, поэтому буду просто следовать твоим указаниям. Поддерживаю». Во время разговора с царем-тигром и белым-медведем Теодор был занят размышлением над их дальнейшей тактикой. Судя по внешнему виду, их противник представлял собой помесь лисы и демона. К счастью, у него было всего восемь хвостов. Но у тебе повезло, что хвостов не девять. Впрочем, девятый хвост не может вырасти от одной лишь грубой силы, кстати». Разве форма восьмого хвоста не кажется слегка нестабильной? Если он будет потреблять слишком много энергии или получит серьезный урон, то хвост сразу же рассеется». «Будь осторожен, пользователь. Даже если это не идеальная девятихвостая веса, она обладает восемью хвостами, что сопоставимо с волшебником восьмого круга. Если ты останешься с ней один на один, то не сможешь продержаться и несколько минут». «А, и еще кое-что. У этого существа есть способность к восстановлению, которая близится к бессмертию». «Не теряй бдительности, когда оно ослабнет или получит смертельную травму. Продолжай бить его, пока оно не будет полностью уничтожено». Сеймея и Гладтони можно было назвать хранилищами наибольшего количества знаний о магии и шаманизме. Итак, Теодор поспешил последовать совету этих двух голосов, ведь Восьмихвост уже возвращался». Данное существо было близко к тому, чтобы стать бессмертным, но избавиться от него без лобовой конфронтации, Теодор попросту не мог. Было это совпадением или же нет, но два голоса предоставили ему один и тот же совет: Продолжай бить его, пока он не умрет. Атакуй его и ни в коем случае не пропускай удары. А затем восьмихвост подскочил прямо к ним. Монстр был явно зол на человека, который отшвырнул его словно тряпку. Это было иррациональное раздражение, невозможное для понимания, и оно вылилось сразу на всех трех незваных гостей. «Ты хочешь меня убить? Нет уж, на этот раз ты у меня подожмешь хвост, мерзкая лиса!» Сделав шаг вперед, заявила царь-тигр. На протяжении многих столетий в горах Бекун существовало ядро маны, а потому духи, имеющие к нему свободный доступ, обладали особыми способностями. Некоторые могли испускать пламя, которое было горячее лавы, в то время как у других пеших духов отрастали крылья. Однако царь-тигр была немного более особенной. Словно в ответ на ее рев, количество царей-тигров увеличилось на пять единиц, причем все они были далеко не иллюзиями. Вес тел раздавил землю, заполнив все вокруг ее подавляющим присутствием. «Двойники! Кроме того, ни один из них не слабее оригинала», — невольно сглотнув, понял Тео. В одно мгновение восьмихвоста окружило еще пять тигров. Совершенное физическое тело царя-тигра увеличилось на пять. Даже шаман уровня Сеймея не смог бы достичь чего-то подобного, ведь способности духов выходили далеко за рамки здравого смысла. «Еще ни одна лиса не смогла одолеть шесть тигров!» — взволнованно прорычала царь-тигр. Однако восьмихвост даже с места не сдвинулся, мелко подрагивая, будто смеясь над самомнением своего противника. А еще спустя мгновение все его восемь хвостов развернулись в форме веера. А? Вот ублюдок! Это нечестно! воскликнула царь Тигр. Нет, шесть царей тигров. Восьмихвост, чья сущность увеличилась в семь раз, попросту смеялся над царем-тигром, белым медведем и Теодором. Он был похож не на злое существо, а на ребенка, желающего похвастаться своей силой. Однако Тео не стал паниковать. Намерения Восьмихвоста, конечно же, заключались в том, чтобы высмеять царя-тигра, но в данной ситуации это больше было похоже на рукопожатие». Восьмихвост был грозным противником, способным сдерживать трёх мастеров одновременно, однако, в отличие от царя Тигра, его мощь не умножалась, а распределялась между семью сущностями. Как же это по-детски глупо! В отличие от рассерженной царя Тигра, белый медведь сразу заметил данный факт и пришел в движение прежде, чем Теодор успел проинструктировать своих напарников. Способность белого медведя была простой, но мощной. Первоначально рост этого духа достигал четырех метров, но теперь он превратился в настоящего, пятнадцатиметрового великана. И вот, как только трансформация закончилась, Теодор прокричал. — Царь-тигр, белый медведь, возьмите каждый по три клона, я займусь основным телом! — Что? Что? Хорошо! — ответила занятая схваткой царь-тигр. но вот белый медведь оказался более сосредоточенным, словно ждал чего-то подобного. «Понял!» Всё произошло быстрее, чем восьмихвост успел отреагировать. Несмотря на многократное увеличение веса белого медведя, скорость его движений практически не изменилась. Впрочем, эта способность не была бы уникальной, если бы прибавка к массе компенсировалась недостатком ловкости». В противном случае это был бы просто штраф. Высоко оценив уникальные способности белого медведя, Теодор ринулся вперед. Различить невооруженным глазом, где находится основное тело восьмихвоста, а где его клоны, было попросту невозможно. Однако монстр допустил грубейшую ошибку — нестабильный восьмой хвост. Чудовище не смогло клонировать неполноценный хвост, а потому с восемью хвостами остался всего один монстр. Это и было его основное тело. Семь кругов Теодора провернулись, и Мак пошел в атаку. Прямой блок танца фей, техника удара открытой руки, громовой удар правым кулаком. а Затем Теодор Миллер ударил так сильно, как только мог. Глава 258. Получив удар в лицо, восьмихвост был отброшен назад. Несмотря на всю свою выносливость, даже это существо не могло игнорировать опасность ударов в голову, тем более от кулака, способного сокрушить каменную глыбу. Восьмихвост вздрогнул от незнакомой боли и уставился на червя, причинившего ему такую боль. А затем в глаз демоноподобной лесы устремилась магическая ракета, содержащая в себе мощь раската грома. Гры! -да Вне зависимости от того, насколько сильным являлось тело, глаза всегда были неизбежно слабее других его частей. Боль от попадания в глаз была сопоставима со взрывом вулкана прямиком в черепной коробке. Однако Теодор не стал просто наблюдать, как восьмихвост катается по земле. «Будь моим мечом, огонь чистилища!» — быстро проговорил он, активируя одно из своих самых мощных заклинаний. Это был тот самый меч, который некогда обратил в бегство Супербию — специфическое атакующее заклинание, использованное в далеком прошлом самой Вероникой. «Адский клинок!» В руках Тео появился пылающий меч, искажающий окружающее пространство. Этот огненный меч мог разрубить любое вещество, существующее в материальном мире. Интуитивно ощутив смертельную опасность, Восьмихвост тут же подскочил на ноги. Попади черное пламя этого клинка по голове, даже регенерация демоноподобной лисы оказалась бы бессильной. И вот, сжимая в руке адский клинок, Теодор бросился к восьмихвосту. Для этого не требовалось особых навыков владения мечом, он просто направил его по траектории, которая должна была пересечься с монстром. Пламенный меч, который сжигал все на своем пути, был достаточно силен сам по себе». Если Восьмихвост попытается избежать огня, Теодор воспользуется магией или своими кулаками, чтобы оглушить его. Монстра пронзил молниеносный удар, а затем на его пошатнувшееся тело обрушился кулак, похожий на булаву. Поскольку меч вонзился аккурат в желудок монстра, из пасти Восьмихвоста хлынула кровь. Обычный человек уже десять раз бы скончался от подобной травмы. но этого было недостаточно, чтобы нанести смертельную рану восьмихвосту. «Это не может так продолжаться», — подумал Теодор с мрачным выражением лица, наблюдая за текущей ситуацией. Вопреки ходу боя Теодор вовсе не доминировал в нем. Какие бы раны не получало чудовище, оно продолжало оставаться живым. Возможно, Восьмихвост отправился бы на тот свет, если бы Теус сумел задеть адским клинком его мозг. Однако монстр это прекрасно понимал и прилагал все усилия, чтобы не допустить подобного. Но, что самое плохое, ни одна наносимая монстру рана практически никак не влияла на его эффективность. ки Теодор потерял счет количеству магических ракет, выпущенных в монстра. Поначалу единственный ничего не мог противопоставить их скорости, раз за разом пропуская все новые и новые атаки. Однако затем он словно понял, как работает эта магия, и даже стал ухитряться контратаковать. Недостаток его боевых способностей быстро восполнялся получаемым опытом во время противостояния Теодору и двум духам. Чудовищный шаман с восемью хвостами постепенно становился все сильнее и техничнее. Рост способностей восьмихвоста заметил и Саймей. «А? Новая техника?» Поначалу он атаковал простыми прямыми выпадами, но теперь этот монстр использует небольшие трюки. «Всё настолько плохо?» Но в таком темпе он сможет продержаться еще несколько часов. Вам нужно поторопиться. Я не смогу помочь против его физических атак». Все было так, как он и сказал. Сила восьмихвоста заключалась не только в шаманизме. Этот противник был настолько тяжелым потому, что обладал как навыками ближнего боя, так и другими способностями». «Если они не победят его, то, возможно, непреднамеренно превратят восьмихвоста в идеального монстра». Размышляя об этом, Теодор выбросил вперёд оба кулака. «Прямой блок танца фей, четыре основные секретные техники, дождевые капли топоры». Это была техника, которую Теодор раньше не показывал. Его кулаки начали беспощадно избивать лицо восьмихвоста и верхнюю половину его туловища. Всего за один вдох он наносил десятки сокрушительных ударов. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!» Таким было настоящее искусство кулачного боя. Столкнувшись с огромной силой, тело восьмихвоста было отброшено назад. Кроме того, каждая атака была усилена эфиром, а потому кулаки Теодора были мощнее булавы. Подвергнутая невидимым для человеческого глаза ударом, кожа восьмихвоста сплющилась, а его плоть и кости лопнули. Тем не менее, в его восьмихвостах хвостах треснуло лишь несколько хрящиков, что было попросту невероятно. Несмотря на всю мощь второй секретной техники, Причиненный урон был далек от существенного. Глядя на это, Теодор нахмурился. Он не думал, что эта атака всего лишь обескуражит его противника. Она должна была оказать куда большее воздействие, чем просто заставить его отступить. Впрочем, Теодор Миллер был волшебником, а потому боевые искусства были для него просто бонусом. В конце концов, истина, в которую верил Теодор, называлась «магия». Теоретически я исполнил все идеально, но вот фактический результат. Тем не менее, существовали и другие методы уничтожения Восьмихвоста. У него был Абраксос, который мог подавить даже эту безумную регенерацию. Однако была одна причина, по которой Тео до сих пор не использовал свое самое мощное заклинание. «Вместилище Единственного». За время боя Тео понял, что шаманизм далеко не та вещь, которую можно подавить при помощи грубой силы. Как только Теодор использует Абраксос, границы этого пространства будут разрушены, выпустив наружу сотни обитающих здесь тварей. Возможно, Восьмихвост этого и не переживет, но для начала Теодору нужно было убедиться, что это последний возможный вариант». Ему нужно было победить это чудовище, не дав убежать другим монстрам, и способ сделать это уже был в руках Теодора. Принудительная гармонизация. В центре нового заклинания также была молния. В последнее время Тео часто использовал молнию и понял кое-какие факты. Самый главный из них заключался в том, что человеческое тело практически ничего не могло противопоставить скорости молнии. В тот момент, когда тело Теодора становилось молнией, оно утрачивало свою субстанцию и превращалось в совокупность процессов, большая часть которых происходила в его собственном мозгу. «Вот почему маркиз Фергана не умер от одного моего удара». Если бы удар Теодора стал настоящей молнией, то от маркиза Ферганы осталась бы лишь горстка пепла. Разумеется, тело Теодора тоже превратилось бы в прах, а потому нечто подобное было одноразовым актом. Таким образом, превращение теряло в силе в обмен на безопасность. В связи с этим Теодор использовал молнию, чтобы увеличить скорость своего мышления — или когда ему требовались высокоскоростные движения. Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы данный навык назывался весьма полезным. Однако Теодор был магом и задумался над тем, как обойти эти ограничения. И вот некоторое время назад его старания принесли свои плоды. Гигамолния, эфир, слияние заклинаний, громовой великан — Если бы он должен был назвать это как-то по-другому, то данная техника получила бы название привлечение Бога молний. тру ду ду ду Позади Теодора появился великан, сотканный из золотых молний. Его рост достигал 20 метров, однако при этом он казался абсолютно невесомым. Впрочем, это было естественно, ведь масса молнии равнялась нулю. Его появление ошеломило не только Восьмихвоста. Все присутствующие здесь остановились, чтобы посмотреть на великана. Царь-тигр перестала грызть клонов, в то время как белый медведь попросту замер на месте. Внезапное появление золотого великана и вправду было шокирующим, и цена за этот короткий момент неожиданности оказалась фатальной. «Человеческое тело не может правильно воссоздать молнию, но с помощью эфира ее можно скопировать. Истинная сила этой уникальной магии заключалась в том, что сила эфира и молнии переходила в мозг Теодора. Вперед! Будудум!» А что произошло дальше, никто не видел. Гигант двигался с той же скоростью, что и молния, падающая с небес. Он ударял, ударял, ударял и снова ударял. Золотой гигант вышел за рамки скорости звука, при этом не создавая никаких ударных волн. Возможно, это произошло из-за того, что молния воздействовала на воздух, окутывающий тело восьмихвоста, или из-за того, что флюиды не затрагивали потоки электричества. А спустя еще мгновение земля дрогнула и раздался взрыв». Под бесконечными ударами восьмихвоста попросту вдавило в землю. Этой разрушительной силы было достаточно, чтобы уничтожить даже мифрил. Молнии наносили не просто шокирующие удары. Они испепеляли плоть восьмихвоста. Сто... Нет, количество ударов уже давным-давно превысило тысячу. Еще секунда, и тело чудовища было отброшено на сто метров назад, застряв в сплошной скале. Мозг Теодора мог поддерживать управление этим существом еще в течение 10 секунд, но для восьмихвоста это были настоящие десять часов ада. «А -а Завопил монстр. Как бы он ни пытался убежать, он не мог. Его лапы были переломаны. А сам он уже давным-давно деактивировал рассредоточение силы среди клонов. Восьмихвост вновь стал одним целым, изо всех сил пытаясь дождаться того момента, когда эта ужасная бомбардировка закончится. А в следующий момент... Ха-ха, ясно. Что ж, это может сработать. «Что?» — мысленно пробормотал Теодор и тут же изменился в лице. «Слушай внимательно». Итак, объяснение было быстрым. Как правило, Сеймей не спешил, но Теодор попросту не мог долго контролировать Бога молний. Сеймей осознавал серьезность ситуации, а потому перестал быть легкомысленным. Выслушав короткую историю, Тео кивнул. Из уст Теодора Миллера начал изливаться санскрит тайный язык монахов. Естественно, настоящим его источником был Сеймей. Он понял, что происходит, и решил воспользоваться одним из своих приемов. «Раджагаха! Аннутара! Самасамботхи, Весхаха!» Золотой великан продолжил обрушивать на восьмихвоста удар за ударом, однако монстр вместо глухой обороны начал сопротивляться куда более активно. Теодор не знал, что происходит, но это явно свидетельствовало о том, что трюк Сеймэя работает. Великий Амёдзи читал мантру изгнания зла и проявления хорошего. Это было заклинание, заимствующее силу царствия небесного, способного исправлять всё неестественное. Несмотря на то, что происхождение данной силы несколько отличалось от искусства АМдо, которое использовал Сэймэй, этот человек являлся настоящим мастером-шаманом, способным использовать даже такие эзотерические приемы. Индра, небесный царь, а также тот, кто контролировал гром и молнию, Его молниеносные удары уничтожали любых злых духов, а также избавляли человеческий разум от негативных и черных эмоций. И вот хвосты монстра начали мелко подрагивать. «Как? Как?» Неужели монстр понимал, что теряет свою силу? Восьмихвост не переставал бороться, даже находясь под сумасшедшим прессингом Золотого Великана, но сейчас... Восемь хвостов уменьшились до семи, затем до шести. Сила вместилища единственного не смогла противостоять этой технике. После пяти хвостов осталось всего четыре, а затем, когда их количество остановилось на трех, черные хвосты восстановили свой цвет. Золотой? Возможно, таким и был истинный цвет хвостов этого зверя. Тем временем Сеймей закончил читать мантру, и Теодор невольно закрыл глаза от яркого света. «Ша! Уа!» А в следующее мгновение небо и землю озарила вспышка золотистого света.